Заметив, что Таэль смотрит на нее с недоумением, она добавила, «В одной из древних легенд земли говорится о богине печали, утешавшей смертных отравленным вином. Я помню эту легенду и теперь знаю, что она пришла от общих наших предков. Только у нас говорится, что вино приготовили из лоз выраставших на могиле любви. У вас тоже? У нас тоже». «И это так, богиня печали! До завтра, хорошо?» Инженер Таэль сам выключил экранирование и, не обернувшись, вышел, осторожно закрыв тяжелую и высокую дверь. Файродис улеглась на диване, положив подбородок на скрещенные руки. Она раздумывала о своей двойственной роли на планете ян -Ях. Умный владыка, сделав ее негласной пленницей своего дворца, изолировал от людей Ян-Ях и в то же время невольно дал ей возможность проникнуть в самое существо власти над планетой, изучить олигархическую систему, понять которую человеку высшего коммунистического общества было бы чрезвычайно трудно. Основа олигархии, казалось, была предельно проста и практиковалась издревле на земле, принимая различные формы от тиранических диктатур в Ассирии, Риме, Монголии, Средней Азии до самых последних видов национализма на капиталистическом Западе, неизбежно ведших к фашизму. Когда объявляют себя единственно и во всех случаях правым, Это автоматически влечет за собой истребление всех открыто инакомыслящих, то есть наиболее интеллигентной части народа. Чтобы воспрепятствовать возрождению вольности, олигархи ставили задачей сломить волю своих подданных и скалечить их психически. И к осуществлению этой задачи повсеместно пытались привлечь ученых. К великому счастью, деградация биологических наук на Тормансе не позволила такого рода ученым добиться серьезных успехов в тех зловещих отраслях биологии, которые в отдельных странах Земли в свое время едва не привели к превращению большинства народа в тупых дешевых роботов, покорных исполнителей любой воли. Здесь, на обедневшей планете, средства духовной ломки были несложны. Террор и голод плюс полный произвол в образовании и воспитании. Духовные ценности, знания и искусство, тысячелетиями накопленные народами, изымались из обращения. Вместо них внушали погоню за мнимыми ценностями, за вещами, которые становились все хуже по мере разрушения экономики, неизбежного при упадке морально-психического качества людей. На Земле, при разнообразии стран и народов, олигархия никогда не достигала столь безраздельной власти, как на Тормансе. В любой момент, в любом месте планеты, владыки могли сделать все, что угодно, бросив лишь несколько слов. Разъяснение необходимости или объяснение случившегося предоставлялось ученым-слугам». Эта абсолютная власть нередко попадала в руки психически ненормальных людей. В свое время на земле именно параноики, с их бешеной энергией и фанатичной убежденностью в своей правоте, становились политическими или религиозными вождями. В результате в среде физически более слабых резко увеличивалось число людей с маниакально депрессивной психикой, а основой жизни их становился страх. Страх перед наказанием, дамоклов меч, хронической боязни, как бы и каким-либо образом не ошибиться и не совершить наказуемый проступок. На тармансе владыки не боялись сопротивления и, к счастью, были лишены параноидального комплекса и мании преследования, и это обстоятельство, без сомнения, спасло жизни миллионам людей». О эти сны о небе золотистом, о пристани крылатых кораблей!» — вспомнила Родис стихи древнего поэта России. Больше всего любила она русскую поэзию того времени за чистоту И верность человеку. Сны сбылись совсем не так, как мечталось поэту. С развитием технической цивилизации все большее число людей исключалось из активного участия в жизни, ибо действовало в очень узкой сфере своей специализации, более ничего не умея и не зная». До эры разобщенного мира средний человек земли был довольно разносторонне развитой личностью, он мог своими руками построить жилище или корабль, знал, как обращаться с конем и повозкой, и, как правило, всегда был готов с мечом в руках сражаться в рядах войск. А потом, когда людей стало больше, они сделались ничего не значащими придатками узких и мелких своих профессий, пассивными пассажирами разнообразных средств передвижения. Если представить себе человечество в виде пирамиды, то чем выше она, тем острее и малочисленнее верхушка, состоявшая из активной части людей, и шире основания. Если раньше отдельная личность была многогранна и крепка, то с ростом пирамиды, с потерей интереса к жизни, она становилась слабее и неспособнее. Многие мыслители РМ считали скуку, потерю интереса к жизни – «Опаснее атомной войны. Какова бы ни была элита верхних слоев, все тяжелее становилось нижним и углублялось инферно. При такой тенденции цивилизация, выросшая из технократического капитализма, должна была рухнуть и рухнула». Иерархическая пирамида власти на Тормансе представлялась Родис как ступенчатое нагромождение резко расширяющихся к низу слоев. Оно опиралось на широкое основание миллиард гжи, необразованных, малоспособных, удостоенных счастья умереть молодыми». «Наши ученые и мой Кинрух были совершенно правы», — подумала Родис, — «говоря об умножении Инферно, раз нет выхода для нижних слоев пирамиды. Она должна быть разрушена. Но ведь пирамида — самая устойчивая из всех построек. Устранение верхушки ничего не решает». На месте убранных сейчас же возникнет новая вершина из ниже лежащего слоя. У пирамиды надо развалить основание, а для этого необходимо дать нужную информацию именно кжи. Родис вызвала темное пламя, надо было посоветоваться с Грифом. Гриф-рифт возник перед ней в трех, увы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 Пусть поймет ваш инженер, что для этого нужен союз джи с гжи. Иначе Торманс не выйдет из инферно. Разрыв между джи и гжи — осевой стержень олигархии. Они не могут обойтись без тех и без других, но сами существуют лишь за счет их разобщения. Кжи и джи — Одинаково бьются в крепчайшей клетке, созданной усилиями обоих классов. Чем сильнее они враждуют, тем прочнее и безвыходнее клетка. Надо снабжать их не только информацией, но и оружием. «Мы не можем вслепую раздавать оружие», — сказала Родис. «А всеобщая информация действует слишком медленно. Сейчас главное для них — средство обороны, а не нападения, точнее, средства защиты от деспотизма». Два мощных инструмента — ДПА, распознаватель психологии, и ИКП — «Ингибитор короткой памяти. Защитят зарождающиеся группы от шпионов и дадут им вырасти и созреть». «Согласен, но информацию следует распространять иначе», — сказал Рифт. «Мы начали наивно и создали опасную ситуацию. Я советую...» объявить владыкам о прекращении демонстрации фильмов. Вы скажете правду, а мы приготовим миллион патронов, сотни которых незаметно уместятся в любом кармане. Вместо сеанса стереофильмов мы станем раздавать патроны с видеоинформацией на все необходимые темы. Видевшие фильмы подтвердят, что информация – реальная правда, отобранная для путающихся во тьме.